Глава 27. Наташа. Новая пленница. Время давно застыло. Дни и ночи не спешили сменять друг друга. Никаких событий здесь не было. Даже Юля притихла, утратила прежние задор и стремление к борьбе. А уж что происходило снаружи, не поддавалось разгадке. Корабль то стоял в порту, то плыл. Но в каком порту, куда плыл, ничего не известно. Складывалось впечатление, будто пираты позабыли о цели похищения. В противном случае они давно доставили бы пленец в некое место, а сами диктовали бы командуру условия выкупа. Не из-за красивых же глаз Ягуар провернул дерзкую операцию. А тут прошло столько времени, а плавание продолжается. Или пленец хотят доставить в Европу? Но смысл? Опасность страшит. Да только подобное заточение на тесном пространстве не менее ужасно. Не физическим страхом уж убивать-то никто не будет. Страшно, когда в монотонности и неизвестности костенеет душа. Наташе в чем-то было легче, в чем-то тяжелее. Срок был большой, и порой женщину умиляло шевеление плода внутри, толчки, упирающиеся в живот ножка. Беременные склонны к самосозерцанию. Наташа не была исключением. Порой она часами вслушалась в одну из величайших тайн на Земле, в тайну зарождения жизни. Иногда она делилась происходящим с подругами по несчастью, и те радовались вместе с ней, искренне забывая о себе и тяжелом положении, в которое они попали. Однако приближение срока поневоле заставляло задуматься о будущем. Будущее представлялось как, таким же безрадостным, как и настоящее. Надежда на Сергея не позволяла впасть в отчаяние, однако долгое заточение принесло некоторые плоды. Свобода казалась чем-то недостижимым, эфемерным. Конечно, она наступит. Рано или поздно Сережа отыщет их и сполна воздаст похитителям. Вот только когда. Только каюта явно тесноватая для троих докачка. Да порой слабенькая, порой близкая к штормовой. Впрочем, штормовая тоже бывала. Наверху затопали сильнее обычного. Там явно что-то происходило. Но всевозможных авралов было столько, что это не особо впечатлило пленниц. Одинокий выстрел тоже остался почти без внимания. Не первый и не последний. Может, кто с ума сошел, может, по альбатросам полит, а то и одним флебустиерам стало меньше. Насколько знали женщины, расправа с провинившейся частенько бывала короткой. Пленницы по-настоящему всполошились, когда в коротком коридорчике затопало слишком много ног. Они уже привыкли. Матросам на вход разрешен лишь в чрезвычайном случае. Что-то сообщить, что-то принести. Изредка прибрать. Толпа ввалилась в коридор в первый раз. Дверь отворилась, заставив женщин вздрогнуть. Юля машинально поднялась, встала так, чтобы прикрыть свою подругу. Даже толстая негритянка напряглась таким видом, словно собиралась броситься в бой. Коридор скрывался в полумраке. Было видно, людей действительно много, только лист было не разобрать. Один из любустеров влетел в каюту. Вначале показалось сам однако ругань, смешки и траектория полета свидетельствовали о насильственном вталкивании. Пират едва не впечатался в борт и лишь вовремя выставленные руки удержали от удара всем телом. Дверь сразу захлопнулась. С той стороны лязнул поворачиваемый ключ. Свет из крохотного окошка упал на влетевшим. Женщины вздрогнули еще раз. Перед ними стоял капитан Ягуар, или точнее леди Мэри с собственной персоной. Больше раз... разглядеть сразу не удалось. Егор стремительно повернулся, подскочил к двери, попытался дернуть, потом толкнуть. Убедился, что закрыто и выкрикнул. «Шакалы, немедленно выпустите! Мой отец вас всех перевешает! Руки-ноги отрубит, утопит, на части разрежет!» «Скажи отцу спасибо, если бы не он, давно бы тебя к акулам отправили!» Донесся голос с той стороны двери. А так не только не тронули, но и к бабам подсадили. Хочешь, развлекайся. Ты у нас смелый. Санглиера не боишься, и хитно добавил другой. В коридоре заржали. Егор Ягуар... ударил по двери обеими руками, как будто от этого она могла открыться. Крысы! Лишь сейчас женщины заметили, что и на их похитителей нет ни шпаки, ни перези с пистолетами. Зато шляпа каким-то чудом удержалась на голове. Видно, пираты в самом деле побаивались отца-капитана и старались не причинять зла сверх необходимого «Сам ты, кошка драная!» Мэри не нашла от возмущения слов. «Оно к лучшему. Не стоит дразнить и оскорблять людей, в чьих руках находится твоя жизнь. Поругайся, капитан, больше. Вполне могло быть, что терпение моряков лопнуло бы, а положение отца забылось». Потом бы вспомнили, раскались, будто расканием можно кого-то воскресить. Судя по топоту и звукам удаляющихся голосов, коридор опустил У парней с бака были дела поважнее, чем встреч бывшего капитана, тем более в запертой каюте. Новая пленница несколько раз ударила ни в чем неповинную дверь, а затем припала к ней и застыла в жести отчаянно. Наташа с Вильей переглянулись. До них стало доходить. Команда недовольна капитаном и организовала мятеж. Только чем он кончится для пленниц? А думаются похитители и пойдут на попятну или наоборот, позволят себе больше? Как понять? Шакалы, повторила Мэри, но тихо. Так говорят, когда хотят удержать слезы. На палубе топали босы и матросские ноги. Бригантинон накренелась, явно меняя курс. Какой на какой? У женщин не было на это ответа. Да они все равно не имели понятия, где находятся в данный момент. Запертый с ними капитан должен был знать, но спрашивать его о чем-либо не хотелось. Надо будет заговорить сама, сам, точнее, сама. Обращаться к пленницам леди Мири не спешила. Может, как всегда, не считала нужным, может, напрочь забыла об их существовании. Собственные неприятности всегда перевешивают чужого горя. «Какие неприятности? Трагедия!» Была бы Мэри простой девушкой, обязательно горько зарыдала бы, вплоть до истерики, но воспитанная леди неприлично выражает таким образом чувства. Когда дочь лорда Эдуарда наконец оторвалась от двери, ее глаза были сухими, разве что немного красными, но красными глаза могут быть и от недосыпания. Леди посмотрела на находившихся в каюте так, словно лишь сейчас поняла, где она находится. «Доигралась, ягвариха!» прокомментировала ситуацию Юленька. «Разумеется, по-русски. Хоть не принято говорить на непонятном языке при посторонних, только эту постороннюю видеть не хотелось. Вообще и никогда!» Слушай, дошла ситуация до Юли. Раз тут бунт, может, матросы опомнились и решили вернуть нас с Сережей?» «Вряд ли!» – Наташа лишь мельком взглянула на похитительницу. «Скорее всего, не поделили что-нибудь». «Но почему?» Представ, наконец, сообразили, чем это для них пахнет. Вот решили пойти на попятна. Поздновато дошло, — точнула головой Наташу. — Так умом не блещут. Юля потихоньку начинала светиться от возбуждения. — Вот увидишь, скоро они повернут обратно, и мы сможем встретиться с Сережей, а эту суку передадут ему в качестве извинения. Хорошо, что Мэри не понимала русского. Наверняка оскорбилась бы за сравнение благородной леди с самкой собаки. Когда не знаешь чужого мнения о себе, то не обидно. Всем нам кажется, будто окружающие думают о нас лучше, чем мы того стоим. Пленницы сидели на привычных местах. В только и было, что две кровати. На одной из них на правах беременной спала Наташа, а на другой кое-как помещались Юля с Жанет. Негритянка была очень полная, обычно гордилась этим. Но сейчас, когда из-за нее не хватало места для одной из хозяек, несколько переживала за собственную фигуру. Пыталась спать скромненько на боку, только места от этого намного больше не становилось. Новая пленница, было понятно, что ее же можно так называть, оставалось стоять. Никто не думал подвигаться, уступать ей хотя бы краешек места. Самой же ничего говорить не хотелось. «Может, спросим что стряслось?» — робко предложила Жанет. Служанка тоже говорила по-русски, благо не первый день общалась с хозяйками. «Спроси». Она уже много нам ответила, начиная с первого дня. Наташа напомнила о постоянном молчании бывшего капитана. «Ничего, раньше было раньше. Посмотрим, как она теперь запоет», — не без злорадства прокомментировала Юля. Но обращаться к тягуарихе не стала. «Надо будет заговорить сама. Нечего перед ней унижаться». Бригантину слегка покачало на волне. Мэри оторвалась от двери, дошла до окошка и выглянула, словно в него можно было многое увидеть. Интересно, команда знает, что ими командовал женщина? спросила наташ Этот вопрос уже возникал несколько раз. Ответа на него, как и на другие вопросы, не было. Сами женщины ни с кем не делились раскрытой тайной, а моряки старательно молчали, обходясь в крайнем случае, минимумом слов. Никакой информации о капитане в этот минимум не входило. Единственный, с кем далось немного пообщаться, молодой Крис. Предпочитал говорить исключительно о себе. В крайнем случае, о красоте Юли. На Наташу так берем... беременного внимание он не обращал. «Не знали бы, к нам не засунули, буркнула Юля. Сти козла в огород». «Не скажи. От них всего можно ожидать. Если что произойдет, есть на кого свалить». «Сережа так свалит. Хотели бы, давно сделали». «Нет, Наташенька, Сережа не боятся похришеть, чем черт Ладана. Вроде бы хотят сохранить деньжат и постоянно думают, не пойдут эти деньги на их похороны». Во время разговора Мэри не отрывалась от окна. О чем она думала? О превратности судьбы, неизвернувшей ее с высот с собственным пленницам, или строила планы, как отомстить морякам? Должны же у нее оставаться сторонники среди мятежного экипажа? А может, никаких мыслей и не было? Только обида на жестокую судьбу кто знает? Чужая душа потемки. Однако чужие мысли тоже не открытая книга, где с легкостью пролистываешь любые страницы. Наконец, Мэри сделала шаг от окна и посмотрела, куда бы присесть. «Можно сколько угодно корчить из себя гордую леди, только усталость все равно даст о себе знать». И такая беспомощность промелькнула в ее глазах Ливы стерши, что Наташа по пожалела ее, чуть подвинулась и молча указала рукой на постель. Все равно никаких кресел в Кэйке не было. Мэри благодарно кивнула и села. Ни одно слово с ее уст не сорвалось. Высокомерия в данный момент тоже не было. Случившееся произошло настолько внезапно, что напрочь выбила Лидия из привычной колеи поведения. Кого в следующий раз к нам подкинут? поинтересовалась Юля. Наташа посмотрела на нее с вопросом в голубых глаз. Раз они начали бунтовать, то не остановятся. Одни будут требовать одного, другие другого. Так нам скоро коршуны запихнут. или демонстративно передернулась. Тогда уж Криса улыбнулась Наташа. «Нет!» — споразительно искренности вырвалась у Юли. Мысль оказаться в тесной пиете вместе с хмуряемым юношей была ужасна. Он на острове выглядел откровенно озабоченным, но там ему мешали моряки, а здесь? Конечно, втроем они как-нибудь отобьются. Одна жена нет, благодаря массе чего стоит, но смотреть на свиняву от возбуждения морду было противно. Юлия демонстративно передернулась. Кажется, жизнь заметила даже Егуариха. Только, возможно, приняла на свой счет. Повода влюбить свою похитительницу у невольных обитательниц каюты не было никаких. «Ничего они требовать не будут. Посмотри на Ягуариху. Был бы настоящий бунт, выбросили бы за борт. А тут подсадили к нам. Так, чуть погрызлись. Вот и видишь, скоро выпустят», как-то безнадежно произнесла Наташа. Словно сожалела о мирном исходе столкновения. Снаружи продолжалась суета. Топали и матросские ноги, Кто-то отдавал команды, кто-то ругался. Пленницы все равно не понимали значения доносящихся звуков. Бывший капитан должна была понимать, но она сидела безучастной, не извергнутся с небес до сварли на прежнем облаке. Прошло довольно много времени, когда сидишь в заперти любая минута, кажется, час. Потом шаги в коридоре известили что кто-то подходит к каюте. Дверь открылась, и двое матросов внесли обед. Точнее, один внес, а второй держался чуть сзади, словно опасался возможного нападения. Леди Мэри вскинулась, хотела что-то сказать бывшим подчиненным, но посмотрела на их лица и промолчала. Если моряки чувствовали какое-то смущение, то внешне оно не отражалось никак. Напротив, было заметно нахальство и готовность ответить грубостью на грубость. Переносить грубости леди не привыкла и уже поэтому выслушать их не хотела. Обед был обычным, разве что рассчитанным на четверых. Пленницы привычно разделили принесенные, а подали Мэри ее порцию. Однако девушка отвернулась. Никакого аппетита у нее не было. «Ешьте! Голодать глупо!» по-английски произнесла Наташа, как будто не желая перед тем капитанше всех мыслям их немысленных несчастья. Вместо ответа Мэри лишь покачала головой. «Глупо стояла Юля. Кому от этого станет легче?» Мэри упорно молчала. Лишь смотрела прямо перед собой, додумала да о чем-то у Вас с ложечки кормить, — скинулась Юля. — Ешьте, леди, — произнесла Юля. противовес Юли, голос Наташи звучал мягко. — Всякое бывает в жизни. Поверьте, Мэри, это еще не самое страшное. При звуках своего имени похитительница вздрогнула. Она переливала взгляд с одной женщины на другую, потом вздохнула. — Я не хочу. Это были первые слова, которые женщины в этот день услышали от своей похитительницы. О том, откуда им известно ее имя, Мэри спрашивать не стала. «Нам тоже когда-то не хотелось», — Юля постаралась, чтобы фраза прозвучала безукоризно. Испытала ли леди нечто подобное раскаянием, было неясно. Внешне она была подавлена и на подруг по несчастью посматривалась явной неловкостью. Или это было вызвано самим фактом нахождения в таком обществе? Усталость взяла свое. Еще не успела стемнеть, как леди заснула. Тихо и незаметно. Сидя. Пришлось Наташе лично свободную постель, а двум другим женщинам, по примеру благородной особы, коротать ночь не ложась. Все равно ночевать с комфортом в тесно в четвером было немыслимо.